Одиннадцатое. Советские историки пишут, что большинство наших танков были легкими и устаревшими. Это правда. Ну и у немцев в строю тоже большинство танков легкие ПЗ-1, ПЗ-2, ПЗ-35Т, ПЗ-38Т. И ничего, вермахт на них вполне успешно дошел до Москвы. Но все советские историки в подсчет сил задействованных в битве в Белоруссии равно как и на прочих театрах. По состоянию на 22 июня они включают войска второго стратегического эшелона, о котором так ярко и убедительно в свое время писал Герр Резун. Эти войска вступили в сражение в первых числах июля, действовали на территории Белоруссии, и мы с чистой совестью можем включить их в число войск, противостоящих группе армий «Центр». А это 21-я армия генерала Ефремова, 63-й, 66-й и 67-й стрелковые корпуса. 19-я армия генерала Конева. 22-я армия генерала Ершакова. 51-й и 62-й стрелковые корпуса. 20-я армия генерала Курочкина. В ее составе два механизированных корпуса, 5-й и 7-й более тысячи танков. В состав 13-й армии в начале июля вошел 61-й стрелковый корпус. Была еще и 16-я армия, генерал-лейтенанта М.Ф. Лукина, но она сосредотачивалась в районе Смоленска, территориально вне границ Белоруссии. Посему мы ее пока считать не будем. Вот и получается, что войска Западного особого военного округа на 22 июня 1941 года имели в строю 2200 танков, а потерять умудрились к 10 августу 4700. Больше, чем было у вермахта вообще. Пушек в Белоруссии мы потеряли 9427. Самолетов 1797. Потери в людях только за первые 18 дней более 400 тысяч убитыми, ранеными, попавшими в плен и пропавшими без вести. По существу, группа армий «Центр» состоявшая из четырех армий, двух полевых и двух танковых, напала на группировку Красной армии из девяти армий. Первый эшелон, 3, 4, 10, резерв округа 13, второй шелон 19, 20, 21, 22, резерв 16. И за два месяца боев, начав 22 июня и выбив Красную армию из последних белорусских деревень 19 августа, полностью ее разгромила. Правда достоверности ради надо отметить, что 3 июля произошла реорганизация этой немецкой группы армий. Вторая и третья танковые группы были объединены в четвертую танковую армию, которую возглавил фельдмаршал фон Клюге. Четвертая полевая армия была расформирована, ее пехотные части были переданы прибывшей из резерва Второй полевой армии генерал-полковнику фон Вейхса. Из резерва главного командования сухопутных войск ОКХ в состав группы Армий Центр было переброшено 10 пехотных дивизий из группы Армий Север, 2 пехотные дивизии и одна кавалерийская дивизия из Германии. Ни одной танковой дивизии группа Армий Центр не получила, потому что в запасе их просто не было. Даже учитывая эти подкрепления, ни о каком превосходстве вермахта в технике, как об этом трубила советская пропаганда, все равно не может идти речи. Безусловно, немцы, используя то, что инициатива боевых действий была в их руках, могли создавать оперативные плотности в решающем месте и в решающее время, многократно превосходящие советские войска, но лишь до того момента, пока руководство русских находилось в замешательстве. Пример контрудара 63-го корпуса Комкора Петровского, Наргачев и Жлобин, показывает, что даже в июле 41-го Красная Армия могла успешно контратаковать врага, навязывая ему свою волю. Увы, этот маневр почти единственный в это время. На всех остальных направлениях мы, главным образом, теряли технику и людей без видимого ущерба для наступающего противника. Советские войска потеряли за два месяца боев в Белоруссии более 1700 самолетов, Больше, чем их было во втором воздушном флоте Люфтваффе. А всего к середине июля 1941 года немцы, потеряв убитыми всего лишь 100 тысяч человек, уничтожили 100 дивизий РКК из 170, имевшихся в наличии в западных округах, убили и взяли в плен 850 тысяч красноармейцев и командиров, захватили и уничтожили 6 тысяч танков, 3,5 тысячи самолетов, более 10 тысяч орудий. За первые 20 дней войны!